Глава 14 Тереза Холт. Пять лет назад. Я искренне верила в то, что Лурда собрушила на меня страшную ложь. Даже несмотря на то, что с её стороны лгать, как она сама признала, было бы совершенно нелогичным действием. Саври она подобным образом при условии того, что Байрон действительно любил бы меня, а что я всё ещё искренне продолжала верить, она бы в мгновение ока потеряла своего сына. Но я не понимала. Я продолжала настойчивые попытки связаться с Байроном. Звонила ему по сотни раз за сутки. Десятки раз отсылала ему одно и то же призывное сообщение, состоящее из одного единственного слова. И этим словом было слово «ответь». Ответь, ответь, ответь! Ответь, ответь, ответь! Он был в зоне действия сети. Я видела, что он просматривал мои сообщения в мессенджере, но он не отвечал. Я не верила в это. Я хорошо помню все даты, связанные с Байроном Крайтоном. 25 августа мы впервые увидели друг друга. 30 августа мы впервые поцеловались. 7 сентября мы впервые переспали. 4 января мы целовались в последний раз. А утром 12 января меня впервые стошнило. Я сразу поняла, что это значит. Мне даже не нужен был тест на беременность на положительный результат которого я смотрела уже спустя час после утренней рвоты, сидя на том самом унитазе при своей комнате в кампусе, в которой меня уже дважды успела вывернуть. Я определённо точно была беременна и даже догадывалась, когда именно могло произойти зачатие. В новогоднюю ночь я заподозрила, что презерватив в самом конце полового акта порвался, но Байрон убедил меня в том, что мне это только показалось. Не показалось. Мне показалось, что он любит меня, но порванный презерватив мне не показался. О чём красноречиво свидетельствовал положительный тест в моей руке, который я не могла продемонстрировать тому, без кого эта штука не материализовалась бы в моём пространстве. Я мгновенно впала в панику. Я не была из тех, кто хотя бы по-мелкому глупит из-за недоговорок. Так что глупить по-крупному из-за своего молчания или молчания своего бывшего мужчины я точно не собиралась. Моё нутро кричало мне о том, что мне жизненно необходимо достучаться до Крайтона, чего бы мне это ни стоило. И я начала стучать так, как никогда и ни в какие двери и стены не стучала до сих пор. Я звонила ему не менее десяти раз в час, писала сообщения, которые он к тому моменту уже перестал просматривать. И каждый вечер на общественном транспорте добиралась до его дома, чтобы в очередной раз убедиться в том, что свет в окнах его квартиры не горит. В конце января он однажды сбросил трубку. Прежде он её просто не брал, но в тот вечер он её именно сбросил. И тогда меня словно озарило. Помимо номера его телефона и мессенджера, у меня где-то была сохранена его личная почта. Я быстро отыскала её. До сих пор помню каждое слово, которое я написала ему в том имейле. «Байрон, прошу тебя, скажи мне всё лично. Поговори со мной один единственный раз». Подумав, в конце я добавила уничижительное. Умоляю. Я опустилась до мольбы, потому что я была не просто брошена. Я была брошена беременной. Этот факт должен был что-то решить, что-то изменить, повернуть вспять, хотя бы выдать мне право на объяснение. Именно поэтому я не хотела сообщать своему обидчику о своём положении по телефону или в письменном виде. Ответ на мой mail пришёл. Меня шокировал даже не сам этот факт, а то, как быстро Байрон ответил мне. Спустя всего лишь час. Помню, я так сильно боялась прочесть то письмо, что потратила полминуты на то, чтобы заставить себя открыть его. Оно оказалось гораздо более объёмным, чем моё. Я прочла его, не дыша. Оно начиналось со слов «Принцесса Тесса». Об этом обращении ко мне знали только мы, так что я с первой женоты угадала почерк Байрона. Хотя и не узнавала его одновременно из-за налёта холодности, который последовал далее и в итоге пронзил всё содержимое послание. «Принцесса Тесса, прости меня за всё, что я для тебя сделал. Не в моих правилах писать девушкам после разрыва с ними, но ты очень настойчива. Думаю, виной тому моя мать, которой я позволил сказать тебе правду. Это было ошибкой. Не пытайся искать встречи со мной. Я знаю, где ты находишься». Если бы хотел, уже давно пришёл бы к тебе. И прошу, дорогая, не звони мне больше. Обещаю сменить свой номер телефона, чтобы ты больше не тратила своё время на безрезультатные звонки. И это большее, что я могу для тебя сделать. Желаю тебе найти своё настоящее счастье. Прощай. Я всю ночь просидела перед открытым ноутбуком, обливаясь слезами. Слова «это было ошибкой» разъедали мои лёгкие, грызли моё сердце. Что он имел в виду, сказав их? То ли что он позволил своей матери рассказать мне правду, или он подразумевал всё бывшее между нами? Спустя два дня после того злосчастного имейла я попыталась позвонить Крайтону ещё хотя бы один раз. Но номер его телефона уже был заблокирован. Он сдержал своё обещание избавиться от этого номера. По его пониманию, он сделал больше из того, что мог сделать для меня. Разозлившись, я вытащила из своего телефона сим-карту, разломила её напополам и утопила в том самом унитазе, над которым теперь корчилось каждое утро от приступов токсикоза. Я тоже хотела сделать больше, но больше этого поступка мне в тот момент ничего не было доступно. Первыми, кому я рассказала о серьёзном тупике, в который угодила из-за своего непродолжительного легкомыслия, стали моя старшая сестра Астрид и лучшая подруга детства Рина. Увидев моё разбитое состояние, которое я не смогла, хотя и тщательно пыталась скрыть во время видеозвонка, они обе примчались ко мне из Руара уже спустя 10 часов и были со мной рядом на протяжении целой недели, хотя у обоих была и работа, и обязательства в личной жизни. За те 7 дней они сделали то, что, как мне казалось, было невозможным. Они возродили, если не мою душу, тогда мои силы. Когда они уезжали, я уже знала, что со мной всё будет хорошо, даже без поддержки Байрона. Но всё равно. Всё равно потащилась к его дому вечером Дня Святого Валентина. К тому времени я привыкла к тому, что окна, интересующие меня квартиры, никогда не бывают освещены. Какой же у меня случился шок, когда я увидела свет в двух из трёх окон. Бросившись к домофону, я начала звонить в него. Первая попытка не сработала, но я попробовала снова, а потом снова и ещё раз, и ещё. Я простояла на морозе в минус 10 градусов ровно час. За этот час никто ни разу не вошёл и не вышел из этого огромного дома, чтобы у меня была возможность проникнуть хотя бы в подъезд. От холода пальцы на моих ногах онемели, а на руках ещё и посинели. Промёрзнув до костей, я начала стучать зубами и прыгать на месте, чтобы согреться. Но звонить в домофон не прекращало. К моим глазам периодически подступали страдальческие слёзы, но всякий раз я подавляла их, боясь отморозить себе ещё и щёки. Когда часы на моём мобильном подсказали мне, что я мучаюсь уже час и четырнадцать минут, я кашлянула и, испугавшись простуды, закутала лицо в свой огромный старый шарф, спрятала пальцы в вязаные перчатки и, поправив на голове шапку, решила слегка отойти от дома, чтобы ещё раз взглянуть на окна. Всё ли ещё горит в них свет? Отойдя на пару метров от крыльца дома, я вскинула голову к небу и, посчитав этажи дважды, дважды убедилась в том, что свет горит именно в квартире Крайтона. Помню, как смотрела на этот тёплый свет через густые клубы пара, вырывающиеся из моего носа и рта, и дрожала всем телом от внезапно поднявшегося, пронизывающего до костей ветра. В голову пришла идея позвонить в соседнюю квартиру, как вдруг из дома кто-то вышел. Я сразу же бросилась к нему, чтобы успеть придержать дверь. Но, видя, что не успеваю, едва уловимо выкрикнула «Придержите!». Прежде чем я успела закончить свою просьбу, я увидела, кто именно вышел из дома. Это была мать Байрона. «Тесса, прекратите звонить в домофон. Своей настойчивостью вы рискуете вызвать у меня мигрень». Невраждебно, но недружелюбно заговорила первой это словно вырезанная изо льда женщина в роскошной шубе на фоне которой мой бесформенный пуховик выглядел по меньшей мере смешно. «Мне нужно поговорить с Байроном», неожиданно осипшим голосом отозвалась я. «Как же жалко! а Возможно, даже смешно со стороны я выглядела в ту ночь». Волосы безумно разметались по шарфу, нос и щёки наверняка были неестественно красными, голос сипел, зубы стучали, замёрзшие до косточек конечности предательски отчётливо дрожали. «Я понимаю». «Но Байрона дома нет. Вы не понимаете». Поморщившись, я неожиданно сорвалась на слёзы, которым вскоре начали сопутствовать судорожные всхлипы. «Мне очень, очень нужно с ним поговорить. Это важно». Я сразу же возненавидела себя за сорвавшиеся эмоции, которые так умело сдерживала последние две недели своей жизни. Во мне словно плотина прорвалась, когда я увидела перед собой Лурда Скрайтон. В тот момент она виделась мне чуть ли не мостом, который может связать меня с берегом Байрона. Вот она. Коснись я её, я почти коснусь Байрона. Но она явно не жалела, чтобы какая-то расхныкавшаяся девчонка, очередная фанатка из длинного списка разномастных девиц, её венценосного наследника, касалась её роскошной шубы. Не то что руки. И потому я стояла на месте, словно прикованная к позорному столбу, и рыдала. Словно трёхлетка. Умоляю, дайте мне поговорить с Байроном. Один. Всего лишь один раз. Но разве я могу вынудить своего сына общаться с кем-то или не общаться с кем-то? Он взрослый молодой человек, и он сам выбирает, с кем говорить, а с кем нет. Неужели за прошедшие полтора месяца он ни разу с тобой так и не связался? В её голосе не было жалости, не было грубости. Возможно, ей было просто любопытно. Да, она смотрела на меня с тем интересом, с которым учёный-биолог мог бы рассматривать микроскопический организм под увеличительным стеклом микроскопа. Я не стала отвечать на её вопрос. Не хотела посвящать её в подробности, рассказывать о том жестоком письме, о глубине своего душевного потрясения и тем более о своей беременности. Если Байрон и должен был узнать о моём положении, тогда только и только от меня лично, только из моих уст. Пожалуйста. «Позвоните Байрону. У вас есть телефон?» «Позвоните ему, он ответит на ваш звонок». «Дайте мне шанс поговорить. Девочка моя». В голосе женщины прозвучали непонятные мне ноты. «Я не хотела тебе этого говорить, чтобы не травмировать тебя ещё больше. Но, видимо, мне придётся, ведь ты так упряма». На прошлой неделе мой сын объявил о помолвке с дочерью влиятельного венецианского банкира. Для всех, даже для меня, это стало настоящим шоком. Ведь он, насколько мне известно, провёл с этой девушкой не больше четырёх недель. Впрочем, достаточно скоро он разрешил моё непонимание. Этот брак, как он уверил меня, состоится по чистому расчёту. Девушка из очень влиятельной европейской семьи. С большим приданным, за счёт которого наша семья сможет закрыть серьёзные финансовые дыры в бизнесе так, что... Её губы шевелились ещё и ещё. Но в какой-то момент я прекратила её слышать как вдруг, примерно спустя полминуты звенящей тишины в моих ушах, я услышала последнее, что окончательно раздавило меня в лепёшку. «Свадьба состоится в начале марта. Если ты всё ещё хочешь, чтобы я позвонила моему сыну, я сделаю это». Она достала из своего кармана золотистый мобильный телефон размером с две её ладони. «Однако прошу, скажи ему всё, что хочешь, но только не то, что могло бы повлиять на его помолвку». «Этот брак очень важен для обеих наших семей. Я понимаю, что Байрон крайне жестоко воспользовался тобой, и только потому иду на такую ступку. Всё, что было сказано после слов о свадьбе, должное состояться в начале марта, я не услышала. Я смотрела на белоснежные тонкие руки своей собеседницы и не понимала, зачем она достала из кармана своей шубки телефон. Я смотрела на её шевелящиеся губы и не слышала слов» стремительно вылетающих из рождающего их рта. Мои руки повисли вдоль туловища обессиленными канатами. Мои пальцы, которыми я больше часа вжимала леденящие остывшим железом цифры на домофоне, окончательно онемели. А слёзы вдруг застыли на холодном февральском ветру, превратив мои глаза в болящие стеклянные шарики. Со страшным звоном в ушах, угрожающим разорвать мои перепонки в кровь, я, не помня себя, развернулась, И зашагала от того дома куда-то прочь. До сих пор не пойму, как в ту страшную ночь я не простудилась. Ведь до студенческого городка я добиралась пешком, местами борясь с сугробами и в итоге добралась до точки назначения глубоко за полночь. В ту ночь я решила, что не просто смогу жить без Байрона Крайтона. Не просто восстановлюсь после урона, так безжалостно нанесённого им мне. Я справлюсь без него. Справлюсь. А значит, одержу победу.